Глава 44. День ото дня он задумал все более великие и многочисленные планы устроения и украшения столицы, укрепления и расширения державы, прежде всего воздвигнуть храм Марса, какого никогда не бывало, засыпав для него и сравняв с землей то озеро, где устраивал он морской бой, а на склоне Торпейской скалы устроить величайший театр.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 проложить дорогу от Верхнего моря через Апеннинский хребет до самого Тибра, перекопать каналом Истм, усмирить втокшихся во фракию понт докийцев, а затем пойти войной на Парфян через Малую Армению, но не вступать в решительный бой, не познакомившись предварительно с неприятием. Примечание. Торпейская скала на Капитолии главном римском холме. Первую публичную библиотеку в Риме открыл уже после смерти Цезаря Азинии Плён. Помптинские болота в прибрежной части Лация осушались неоднократно, но без успеха. О спуске Фуцинского озера сравни Клавдия. Об Истме, Каринском перешейке, сравни Плиний. Перекопать его судоходным каналом Пытались царь Деметрий, полиаркет, диктатор Цезарь, император Гай, домицей Нейрон, но начинания эти были несчастливы, как показывает гибель их всех. Среди таких замыслов и дел его застигла смерть. Однако, прежде чем говорить о ней, не лишним будет вкратце изложить все, что касается его наружности, привычек, одежды, нрава а также его занятие военное и мирное время